Но и там себя они степенил, не пожелал извести кромольный образ мыслей. Мне в те годы тоже довелось в столицу перебраться по назначению по службе вышел. Выставил рот мистра новый начальник из Ярославского охранного управления. Докопался, что экономит Уфимцев в свой карман на суммах секретного фонда, что получил он через Грошчикова взятку от уголовников, очистивших три купеческие конторы. Влиятельный родственник замял скандал подескал место в департаменте полиции в одном из секретных его отделений. Там у Финцеву снова стали попадаться знакомые по Ярославлю фамилии: Минжнский, Подвойский, Свердлов, Кедров. Секретное отделение старательно сочиняло справки о руководящих деятелях РСДРП. Бумажные простыни с многими графами начинались с фамилий Ленина, Крупской, Красина, Чечерина, В этих списках упоминался имя Женский, помощник присяжного поверенного по кличке Вячеслав, роль в организации отчётная хозяйственной комиссии при ЦК. Остальные графы обычно смазывались унылой припиской, что примет и фотографической карточки не имеется. За приписку начальство гневалось. И Уфимцеву приходилось рассылать по губернским охранным управлениям запросы о проживающих за границей деятели RSDLP Минжинском Вячеславе Рудольфовиче. Ответы приходили необнадёживающие: "Дополнительных сведений о запрашиваемом не имеется". Теперь сведения у Уфимцева имелись в избытком. Теперь бы он без суда отправил Минжинского на каторгу, на вечные поселения держал бы на верёвочном гавстуке, поставил бы в крепости под дуло винтовок. Непрост, важный комиссар, господа, сказал Уфимцев. Учтите это обстоятельство, Аляня Филипьянович, когда придёт с ими встреча. Умён надо признать. Одного ума мало, снова стопорщился Ауров. Образование сверх того юридическое, добавил Соконий. На этом факультете, к вашему сведениям, финансовое право преподают вексельные насчёт договоров и сделок просвещают от этих слов Соконии Пимаху Андреевичу стало не по себе а оно ну как вылезут на свет божий идут и векселя которые он согласился подписать на полтора миллиона ладно как говорится бог не выдаст свинья не съест ни такие штуки господа промышляники отмачивали и с рук сходило Эх, Россия, матушка, сколько у тебя миллиончиков уворовано. Прибавится к ним ещё полтора. Не такой уж великий грех. Много бы мог вам, господа, сказать, прервал его мысль Уфимцев и посмотрел на часы, к сожалению, стеснён во времени. Когда могу получить деньги? Завтра, Уфимцев ответил Соконе, но не наличные, а векселя. Выдаст их вам, господин Ауров. Так, Епимах Андреевич, если успеете оформить кредит, векселя я сразу выдам, но всю сумму одному получать опасно. У меня есть помощники. Кто? Если вам непременно надо знать, извольте, войсковой старшина Раздолин, штаб-род мистер Эльвенгрен, Крохин Фадей Миронович. А это кто? Филер, господин Сакони, ответил Уфимцев. Раньше работал в Ярославле, имел по паспорту фамилию Грошиков. Между прочим, у него под наблюдением контроль не находился. «Может быть, мы в нашей операции обойдемся без бывших филеров?» «Брезговать изволить, Леонид Хелианович!» Скинул голову ухимцев. «Напрасно!» Грошиков не ради интереса фамилию переменил, и я о том знаю. «Хорошо». Поезд будет этот ваш Крохин. Здесь выходит Грошиков, удовлетворенно подумал Ауров. Куда иголка идёт, туда и ниточки тянется. Хорошо, что и Пимах Андреевич встретится с Грошиковым. Сейчас такого человека полезно под рукой иметь. Верный будет Аурову Грошиков в Крохине. Полусотни до выданной охранки стачечным комитетом на лесозаводе будет Епимах Андреевич его держать крепче, чем на кованой цепочке. На другой день бухгалтер кредитного отдела Валентинов получил от Саконе указание срочно оформить кредит лесопромышленнику Аурову.